Глава 17 Вход в шахту каннибалов был усеян костями и освещался лишь факелами. Примерно такими я всегда представляла себе ворота в ад. Мы шли в окружении десятых охранников, которые теснили нас друг к другу. Их бледные тела были изможденными и схудавшими, а зубы кривыми. Позернутые дымкой глаза подтверждали, что верховный жрец поработил их. Несмотря на то, что у нас отобрали оружие и снаряжение... А затем связали, семеро мужчин держали нас на мушке. Еще мне не давала покоя мысль, что ни Джек, ни Фин так и не пришли в себя. Один из охранников тащил мага за лодыжку. Еще двое тянули Джека за руки. Мэттью никак не реагировал на происходящее, бормоча лишь «Три. Вода. Три». Я с ужасом поняла, что призывный крик верховного жреца становился громче. «Он там, внизу!» Прошептала я Селене. Так и внула, а ее взгляд показался мне немного диким. Сохраняй спокойствие. Твои татуировки потемнели. Чем быстрее ты восстановишься после атаки Бегманов, тем больше у нас шансов выжить. Восстановлюсь? В шахте? Я запнулась. Желудок скрутило. Я оглянулась и увидела, что Ларки еле сдерживается, чтобы не заплакать. Она была слишком юна для происходящего. Все мы были слишком молоды. Она потеряла своих любимых волков, и мы все еще были в плену. Охранник, который возглавлял шествие, взял на входе факел. Его подпиленные зубы почернели, а глаза заволокло дымкой, как у остальных. Вокруг его губ пузырились язвы, гной блестел в свете огня. Нечто подобное я видела раньше на фотографиях метамфенаминовых наркоманов. Метамфетаминовый рот. Во время долгой тряской поездки на грузовике он сетовал, что не полакомился на дорожку с друзьями одним из наших мальчишек. Они, видите ли, голодали. Но полностью подчинялись боссу. Когда мы вошли в их подземное логово, меня охватила паника. Только волнение по поводу остальных удерживало сопротивление. Мне не терпелось вонзить когти в их плоть. Захватчики заставили нас спуститься ниже. На пути то и дело попадались человеческие кости и черепа, Из каменных стен сочилась дождевая вода, образуя ручейки. Устремляясь в глубины шахты, они накатывали на останки и омывали их. Господи, как же здесь воняло! Гнилью, плесенью, разложением. Мне не хватало воздуха, легкие словно сжимались. «Спокойно, девочка, мы выберемся», — сказала Селена. Но с каждым шагом на ее лице, как и на моем, все сильнее отражался испуг. Чуть поудали мужчины, рыли канаву, чтобы отвести воду. «От чего?» «Вы как раз вовремя, запасы заканчиваются», — он имел в виду людей. «Приходится отрезать по маленьким кусочкам», — проинформировал нас метамфетаминовый рот. «Маленькие кусочки?» Я вздрогнула. «Понимаете, мы чуть не умерли от голода, запасов было мало, но этому пришел конец. Сегодня мы устроим праздник и съедим то, что осталось в кладовой». «В кладовой?» «А почему вы не едите своих умерших собратьев?» Даже не вздрогнув, спросила Селена. «Мы никогда не едим своих?» Ответил он, а потом печально добавил. «У каннибалов очень жесткое мясо». Они засмеялись, будто каждый день слушали эту прискорбную истину вместе с фразой «Бутерброд всегда падает маслом вниз». Увидев, что я смотрю на его спиленные зубы, он рявкнул. «Чтобы лучше проживать тебе, моя прелесть!» их". Хохот эхом отразился от стен. Я почувствовала вкус крови и поняла, что искусяла щеку. Меня даже радовало, что Джек еще не пришел в себя и не слышал этого. Мы вошли в зал, скорее всего, служивший местом сбора каннибалов. Оттуда в разные стороны расходилось множество коридоров. Нескольких факелов не хватало, чтобы осветить такое большое пространство. Из тени выглядывали грязные лица. На некоторых сияли довольные улыбки, обнажая ужасные зубы. Зал по форме напоминал амфитеатр. На самом верху находился помост, а на нем стояли похожие на стул трон и обеденный стол, запятнанный кровью. Чуть ниже стояли столы и скамейки, под которыми валялось множество костей. А в центре зала было сделано углубление, заполненное чем-то похожим на масло. Но стоило обнаружить свисавшие с высокого потолка крюки для подвешивания мяса. Как я поняла, что там блестело не масло, а кровь. Я кинула взглядом людей, которые с нетерпением ждали, когда на эти крюки подвесят тела. Каннибалы даже не жарили их. По коже побежали мурашки, а волосы на загривке встали дыбом. Нас подвели к закутку в стене, где лежала куча одежды рюкзаков. Нет, не куча, гора. Похоже, зубастые захватили в плен тысячи людей. Два охранников швырнули туда наши вещи, наборы для выживания, оружие, пальто... Селена с тоской посмотрела на свой любимый лук, и я пробормотала. «Будь осторожна с верховным жрецом, и не смотри ему в глаза. Не то превратишься в таких же, как они». Она кивнула. Охранники потолкнули на сторону мрачного коридора. Потолок здесь был намного ниже, а воздух более прохладным и зловещим. В конце находилась тюрьма, которую обустроили с помощью железных прутов и кандалов, как в темницу алхимика. Неподалеку горел единственный факел, отбрасывая мерцающие тени на ее обитателей. «Добро пожаловать в кладовую!» — сказал метамфетаминовый рот и вместе с другими охранниками затолкал нас внутрь. Там уже находилось шестеро пленных, скованных по рукам и ногам, которые пребывали на разных стадиях голодания и... расчленения. Именно от этих запасов зубасто отрезали маленькие кусочки. Охранники стали искать свободные кандалы и приковывать нас. Мне хотелось бороться». «Адреналин заиграл в крови, да как они посмели сковать императрицу!» Словно прочитав мои мысли, Селена пробормотала. «Еще не время, Эви. Я понимала, что она права. Нас сопровождало слишком много охранников. Я могла бы рассеять споры, но тогда они убьют всех, кто находится рядом, а в когтях не было ни единой капли яда». Если я накинусь на одного, другие забьют тревогу. К тому же Джек и Фин до сих пор не очнулись, причем последний не сможет бежать, даже когда придет сознание. Я решила подождать не только поэтому. В моей стратегии произошли изменения. Теперь я планировала убить смерть и верховного жреца. От этой мысли заколола пальцы, и я почувствовала, как в когтях накапливается яд. Осталось лишь встретиться с ним. Я предполагала, что вскоре он придет осмотреть добычу, но только после того, как с нами разберутся. Когда метамфетаминовый рот собственноручно заковал селену, он сказал, «Самые красивые самочки из всех, что я видел». Слюна запузырилась на его губах. «Не волнуйтесь, вы еще долго не окажетесь на мясных крюках». Мэтью оцепенело смотрел, как его заковывают. Он ушел в себя... И, учитывая обстоятельства, я не винила его. Джек очнулся, когда на его запястьях защелкнулись кандалы. Его лицо было залито кровью, но он все же кинулся на охранника, чем вызвал у того искренний смех. Когда мы с Джеком обменялись взглядами, я попыталась не потать виду, насколько меня злило все это. Каннибалы посчитали, что мы, Сларк, не сможем причинить особо много вреда, поэтому надели нам кандалы только на одну ногу. Они посчитали нас беспомощными. «Смешно. Это самая серьезная ошибка в их жизни». Когда охранники вышли, метамфетаминовый рот указал на ближайшего ко мне пленного. «Ты окажешься на крюке, как только все соберутся». Услышав эту новость, пленный взвыл. От его одежды остались лишь лохмотья, а вместо рук и ног свисали обрубки, которые продолжали кровоточить, хоть их и прижгли. «Увидимся через десять минут». Когда охранники направились в центральный зал, до нас докатился их смех. Меня чуть не стошнило, но я сдержалась. Последнее сообщение шокировало обреченного мужчину, его затрясло, глаза стекленели. «Десять минут», — прошептал он обветренными губами. Другие пленники начали бормотать сочувственные слова, ведь еще немного и того, кого они назвали «Тедом съедят». «Эви, они себе что-нибудь сделали?» — прохрипел Джек — Я покачала головой. «Фину намного хуже». Сквозь большие дыры в его пропитанных кровью штанах виднелись рваные раны. Но, как мне показалось, кость не задела, а значит, он скоро очнется. «Мы выберемся отсюда, не волнуйся». Тед посмотрел на меня с отчаянием в глазах. «Пожалуйста, помоги мне. Можешь дотянуться. Они не станут тратить на меня и пули». Финн рассказывал, что каннибалы питались живыми людьми, но вплоть до этого дня мне не особо в это верилось. Однажды я видела, как потрошили оленя, и Теду предстоит пройти через подобное, находясь сознание, но как я могла ему помочь? Мы сбежим отсюда, просто держись. Держаться? Я прикусила губу, какая глупость, Эви, у него нет рук. Услышав это, Селена закатила глаза, но я заслуживала худшего. «Финн, очнись!» — у меня оставалась надежда. «С помощью его иллюзий мы могли бы сбежать. Он сделает нас невидимыми. Охранники откроют дверь камеры, но никого там не увидят и бросятся нас искать. А я когтями перережу цепи, и мы выберемся отсюда». Но Финн не шевелился. «Вам никуда не деться», — сказала единственная пленница, женщина средних лет с запавшими глазами, которая была одета в мешковатое платье. На ее бедрах отсутствовало по квадратному кусочку кожи. «Убей меня! Задуши!» — умолял меня Тед. «Эви, оставайся на месте!» — приказал Джек. «Ты не сможешь ему помочь!» «Неужели я буду сидеть, сложа руки, и позволю разделать человека заживо?» «В подвале Артура я поняла, что могу противостоять злу, могу помочь другим, надо лишь использовать силы во благо. Интересно, сколько по всему миру закованных людей?» С этой мыслью я потянулась к кандалам и вскрыла их когтем, услышав строгое «Проклятие!». Замок со щелчком открылся, напугав остальных пленных. «Прекрати, девочка!» «Они быстро придут сюда, ты не сможешь им противостоять!» «Ты это все равно труп! Они накажут нас за это!» «Они всех нас убьют! Или сделают что похуже, а вас волнует какое-то наказание?» «Может, вы и смирились со своей участью, но я нет», — ощерилась Селена, а потом обратилась ко мне. «Вперед, Эви! Твои татуировки становятся ярче. Освободи нас, чтобы мы могли затражаться. Джек покачал головой. «Не слушай ее. Садись обратно и притворись, что заковано. Мы шага не сделаем без Финна, он еще не очнулся. Если охранники вернутся и увидят, что ты освободилась, могут забрать тебя, а не его!» Я вздрогнула. ББ мы не можем помочь всем. Подумай сама!» А потом добавил на французском. «Этот мужчина не выживет, даже если мы вытащим его отсюда». «Они правы. Зубастых не одолеть. Я не смогу вам в этом помочь». «Обычно за пленником приходит целая делегация, не меньше десяти человек», — обреченно произнес Тэд. Господи, как же мне хотелось сражаться! Тэд заплакал. Не могла бы ты хотя бы накрыть своей рукой мой нос и рот? Пожалуйста, я не могу навредить тебе или помешать. Это будет акт милосердия. Я посмотрела на Джека. Он отрицательно замотал головой. «Все должно выглядеть так, будто ты прикована!» Но, видимо, он понял, какие эмоции охватывали меня, поэтому выругался и пробормотал. «Поторопись!» «Я дам знать, когда они двинутся сюда», — сказала Ларк. «Как?» Ее глаза засветились красным. «Здесь выжило несколько крыс. Я отправила их в центральный зал». Я подползла к Теду и положила его голову к себе на колени, — поразившись тому, как мало он весил. Все будет хорошо. В моих словах слышалась уверенность, хотя я оцепенел от ужаса и понятия не имела, что делать. Глаза застилали слезы, а эмоции подпитали мои силы, от чего татуировки засветились и стали обвивать тело. Пленники были ошарашены увиденным, но Тед смотрел на меня как на последнюю надежду. Прежде чем склониться над ним, я пробормотала. «Поцелуй на прощение?» «Благослови тебя», — прошептал мужчина и закрыл глаза. «Ангел». Когда наши губы встретились, мои слезы упали на его лицо. Яд подействовал мгновенно. Тот даже не дернулся, просто перестал дышать. На меня нахлынула невыносимая печаль, но когда я выпрямилась в голове, зародилась идея. Брови Джека сошлись на переносице. «Назад! Сейчас же!» Я кивнула, но мысль оказалась слишком заманчивой. «Какой ужасный план!» — подумала я и смутилась от того, что вообще смогла подумать о таком. «Ну как еще справиться со злом?» Я кое-что придумала. Мои волосы меняли цвет, когти заострялись, пленные ошеломленно притихли. «Арсенал!» Наконец заговорил Мэтью. Он уже не раз советовал это. Джек выглядел обеспокоенным. «Что ты задумала, а? Поговори со мной!» Я продемонстрировала когти. Лицо Ларка озарилось от понимания. «Яд!» Селена медленно кивнула, и в ее глазах отразился восторг. «Черт побери! Сделай это! Поторопись!» — сказал Джек. — Мне так жаль, — прошептала я и вонзила когти в тело Теда. Подобно змее, я впрыснула яд в его грудные мышцы, шею и в то, что осталось от плеч. А затем расцарапала его кожу, чтобы скрыть места проколов за глубокими ранами. В камере воцарилась тишина. Никто не осмеливался говорить, пленные испугались меня. — Ничего нового. — А что дальше? — спросила Ларк. Я выпустила так много яда, что ослабла. Мои пальцы онемели. Перед глазами все поплыло, я прошептала. «Будем ждать». Я осквернила тело. И не могла сказать, стыдилась ли этого или гордилась. Не в силах подняться, я поползла к своим кандалам. «Они идут, Эви», — прошепела Ларк. «И ведут...» его.